Глава 11. Разумеется, должно быть куда опаснее жить в неведении, чем жить, обладая знанием. Филипп Хендлер. Без малейшего тщеславия Джон считал свою лабораторию в подвале дома Баллардов чудом изобретательности. Центрифуга, сооруженная из приспособления для балансировки шин, обошлась ему меньше, чем в тысячу долларов. Морозильная камера была банальным оборудованием для домашнего бара, перевернутым вверх ногами с добавленным калиброванным термостатом. Он был отрегулирован с точностью до 1 градуса по 100-градусной шкале. Из снаряжения для подводного плавания Джонс мастерил перистальтический насос. Депилятор был сделан из поддержанного катерного сонара. Двухфазный электронный микроскоп с разрешением 30Анстрим модели ICI стоил ему самых больших затрат времени и значительной суммы денег. Его украли уголовники Сан-Франциско и предоставили Джону, умеренно оценив свои труды в 25 тысяч долларов. И так обстояли дела со всей лабораторией. Комнаты для исследований при отрицательном давлении Джон обшил фанерой и пластиковой пленкой. Шлюз запирался двумя люками от мини-подлодки, что вынуждало его входить и выходить из этих комнат ползком. Это было самое большое неудобство. Пока лаборатория не была завершена, Джон работал со своим компьютером строя полноценные графики молекул, на которых ему следовало сосредоточить свое внимание. В параллельные схемы компьютерной памяти он закладывал все, что мог разыскать по механизмам воздействия наркотиков. Особое внимание Джон обратил на известные данные по ферментам и специфическим рецепторам ДНК. Он с удовлетворением обнаружил, что многие из наиболее важных сведений, потребных для его молекулярных карт, были доступны в законсервированной форме, на компьютерных дисках, которые можно было купить или украсть. К времени завершения лаборатории его компьютер уже был загружен основными строительными блоками проекта. В кресле перед дисплеем Джон наблюдал, как двойные завитки основной спирали изгибаются и закручиваются согласно командам. В этом было гипнотическое очарование. Красные, зеленые, лиловые, желтые линии жили своей собственной жизнью. Его сознание и дисплей образовывали что-то вроде объединенного пространства, где трудно было различить, что происходит в его мозгу, а что на экране. Временами казалось, что руки на панели управления создают образы в его мозгу, а временами, что образ, родившийся в его голове, чудесным образом возникает на экране. Были моменты, когда Джон думал, что действительно говорит на языке генетического кода, разговаривая с отдельными участками молекул ДНК. На протяжении этого периода истинное течение времени ускользало от его сознания. Однажды Джон, выпал из люка шлюза, пошатываясь, поднялся на ноги и обнаружил, что снаружи уже совсем рассвело. Расследование показало, что он непрерывно работал в течение 37 часов, подкрепляясь лишь глотком воды от случая к случаю. Джон был зверски голоден, а его трясущиеся руки не в состоянии были справиться с твердой пищей, пока он не выпил почти целую кварту молока. Однако необходимые ему структуры медленно появлялись и на экране, и на получаемых под присмотром компьютера продуктах его лаборатории. Джон знал, что подбор соответствующего молекулярного ключа к биологическому замку – лишь вопрос времени. Ответы были здесь, в лаборатории и его голове. Ему просто надо было притворить их в реальность. Генетическая информация по каждой биологической функции была закодирована последовательностью нуклеотидов в ДНК. Это была проблема расшифровки кода. Без компьютера ему бы это не удалось. На каждый момент тот мог обрабатывать от 4 до 20 тысяч генов. Закортированное их расположение и ДНК-коды могли отобразиться в миллионах комбинаций. Впрочем, столько не было нужды. Только ключевые, закодированные в особых последовательностях нуклеотидов. Депиляция ферментативным разделением и температурно контролируемым синтезом с применением каллиматоров и центрифуг. Джон выискивал те обрывки, наличие которых подсказывали ему умственно-компьютерные образы. Вскоре он формировал рибосомное и информационное РНК по своим собственным ДНК-шаблонам, отбирая и обрасывая, разыскивая управляющие участки геномов. Они и регулярные белки были его первыми целями. Где-то через два месяца со времени начала проекта Джон понял, что ему понадобится специальный источник природной ДНК для полимеризационного цикла. ДНК должна быть биологически активной и содержать необходимые шаблоны. К тому же материал ДНК переносится в парах, где каждый компонент есть зеркальное отражение соответствующего номера. У Джона уже болела голова от обдумывания этой проблемы, но другого пути не было. Хотя он грозил разоблачением. Это было опасно, но Джон не видел альтернативы. Некоторое время, проведенное с набором для подделки документов, дало ему сносное удостоверение на имя Джона Виссенти доктора медицины, служба народного здравоохранения. Ранее, заготавливая оборудование для своего проекта, Джон приобрел небольшой ручной печатный станок. Теперь тот произвел ему кое-какие, вполне отвечающие требованиям бланки. На них Джон отпечатал рекомендательные письма, нацарапав под ними небрежные подписи чиновников. Он купил темный парик, выкрасил кожу в оливковый цвет и начал просматривать газеты, чтобы узнать сроки школьных прививок. Оно появилось на неделе. Объявление о программе прививок в неполной средней школе Западного Сиэтла в следующий понедельник. Облачившись в белую куртку со стетоскопом, торчащим из бокового кармана и именной биркой на лацкане, удостоверяющей его как Джона Виссенти, он пораньше объявился в школе. Было холодное зимнее утро. Коридоры были забиты студентами, упакованными в теплые куртки. Джон двигался сквозь кричащую, торторящую сутолоку вызывая не более чем случайное замечание. В левой руке унес заботливо снаряженную деревянную коробку с инструментами, в которой расположились штативы с предметными и покровными стеклами и аккуратно подобранный комплект приспособлений для взятия крови. В правой руке у него был портфель с документами. Джон решительно поспешил в кабинет школьной медсестры, отметив ее имя на двери – Дженнет Бланк. «Привет», – сказал он, сама невинность. «Я доктор Висенти. Где мне пристроиться?» «Пристроиться?» Сестра Бланк была стройной молодой блондинкой с выражением перманентной спешки на лице. Она стояла позади длинного стола с разложенными на нем четкими рядами инструментов для прививок. На дальнем конце стола громоздились две кипы анкет. На стене висел календарь и две совершенно пристойные анатомические таблицы, одна подписанная «мужчина», другая «женщина». «Для взятия крови», — сказал Джон. Он поставил свою деревянную коробку и портфель на стол, и предъявил ей свое удостоверение и рекомендации. Сестра Бланк просто взглянула на них. Выражение спешки на ее лице стало еще сильнее. «Взятие крови», — пробормотала она. «Нам предложили взять образцы крови прямо во время вашей программы прививок, чтобы свести к минимуму нарушение школьного распорядка», — объяснил Джон. «Мне предложили на сегодня в помощь двух лаборантов из клиники», — поморщилась сестра. «Один из них только что позвонил и сказал, что болен?» Второй срочно понадобился в добрых самаритянах. Теперь еще вы взялись на мою голову, только этого мне и не доставало. Зачем вам эти образцы? Мы проводим генетическую перепись в масштабе всей страны, чтобы посмотреть, нельзя ли установить корреляцию с некоторыми определенными заболеваниями и иммунитетами. Мне предложено воспользоваться вашими идентификационными номерами, а не именами. Все, что мне нужно знать, так это только у мужчины или женщины взятые образцы. «Доктор Висенте, меня никто ни о чем не предупреждал». Ее голос звучал устало. Сестра кивнула в сторону стола. «Мне предложили обработать сегодня 260 студентов и еще большее количество завтра». Джон скрипнул зубами. «Проклятие! Это у них уже второй прокол за неделю. Кое-кого в этой конторе следовало бы повесить». Сестра Бланк сочувственно покачала головой. «Ну что ж, чем я могу вам помочь? Мне взяли поручить всю работу с бумагами студенту», — предложил Джон. Я уже попросила одного, ответила сестра. Затем посмотрела на стол перед собой. Не могли бы вы расположиться здесь рядом со мной? Что за образцы вы будете брать? Джон открыл свою коробку, продемонстрировав стоящие ровными рядами предметные стекла, тампоны, банки со спиртом, ланцеты. Все очень аккуратное. А, протянула сестра. Ну, это у нас много времени не займет. Думаю, что мы сможем договориться, как это побыстрее устроить. Когда доктор Виссенси вернулся в дом Баллардов в этот вечер, у него было 208 образцов крови, каждый с ловко включенным фрагментом клеток кожи. Там будут специфические различия. Думал он, удаляя свою маскировку в ванной комнате, по-прежнему благоухающей застарелым табачным дымом. Генетическая информация для каждой биологической функции, включая тот факт, мужчина это или женщина. Здесь есть матрица, куда я могу заключить вирулентного разрушителя. Положительный эффект взаимоформирования двойных спиральных цепочек, где каждая сторона способна воспроизводить противоположную, вот ключ к успеху. Можно попробовать также и пептидные связи. Джон забрал образцы в свою лабораторию. Он уверил себя, что в них заключены ответы. Они были в структуре ДНК. Должны быть. Когда вирус инфицирует бактерию, то именно вирусная ДНК, а не белок, проникает в клетку. Здесь был носитель информации, который разнесет месть Анила по всему миру. Методика проверки результатов была уже разработана. Она выглядела в высшей степени элегантной. Ему потребуются короткоживущие вирусоподобная бактериальная формы, способные произвести определенный эффект в нужной популяции. Эффекты должны быть распознаваемы и видны. Не смертельными, но достаточно серьезными, чтобы вызвать комментарии. Проверочная бацилла должна быть короткоживущей и ни в коем случае не распространяться самостоятельно. Эти требования, способные обескуражить крупный исследовательский центр, не вызвали никакой задержки в его работе. Джон чувствовал свою непобедимость. Это был только маленький шаг в развитии его проекта. Когда он подберет ключ к этому замку и удостоверится в его истинности, тогда начнется формирование более вирулентной формы. И тогда послание будет отправлено.